Глава одиннадцатая. Вик. Наконец я переехала в квартиру бабушки. Ремонт в комнате почти закончен, ванная работает, водонагреватель починен, поэтому я не видела смысла оставаться дольше у мадам Луазон. Главная проблема в том, что хотя мы больше не живём под одной крышей, я не могу выбросить из головы тот поцелуй с Рафом или понять, что он значит. Меня бросает в жар каждый раз, когда я думаю об этом. Я вижу, как его тело снова прижимается к моему, и трудно притворяться, что поцелуя не было, когда он, одетый в шорты и майку, находится у меня в квартире. Раф сдержал своё обещание. Он проводит каждый день после обеда, расписывая стены лавки. Он старается, словно перед ним стоит очень важная задача, поэтому в течение дня всегда наступает момент, когда я не могу оторвать от него взгляд. Я погружаюсь в размышления, представляя, как этот поцелуй повторяется. Мы не разговаривали с прошлой недели. По крайней мере, не об этом, не о нас. С тех пор, как я переехала сюда, он говорил со мной только о проклятом ремонте. Раф поворачивается ко мне. «Тебе что-то нужно?» Заметил. «Нет, я просто задумалась о том, что можно сюда повесить». «Да неужели?» Он откладывает и скрещивает руки, глядя на стену, на которую я указываю неопределённым жестом. Затем он поворачивается ко мне. «Кажется, тебе нравится заниматься ремонтом. Ты улыбаешься». Раф приближается ко мне, победоносно улыбаясь. «Это просто смешно. Он младше меня и не может быть таким уверенным». Он вытирает руки о шорты и, наконец, останавливается, всего лишь в метре от меня. Ты уверена, что тебе нравится именно этот узор на обоях? Должна ли я быть честна с ним, а сама с собой? Возможно, нет. Мне трудно смотреть ему в глаза. Значит, и у меня есть шанс. Шанс? Вик, кто-то зовёт меня с первого этажа. Неосознанно я прислоняюсь к графу. Слышу, как он вздыхает, когда я касаюсь его. «Ты кого -то — Ты кого-то ждёшь? — спрашивает он. «По всей видимости, да». Раф смотрит на мои губы. «Вик», — доносится голос снизу. «Иду». «Побег — это, безусловно, лучшее решение. Что мне ещё остаётся делать?» Я несусь по лестнице, как добыча убегает от охотника, и останавливаюсь на последней ступеньке, заметив того, кто ждёт меня перед широко распахнутой дверью лавки. «Жули!» Я преодолеваю несколько метров и обнимая её. «Какой приём!» — восклицает подруга. «Ты так соскучилась по мне? Разве я не имею права радоваться нашей встрече?» «Конечно имеешь. Но я подумала, раз у тебя, вероятно, завёлся очень милый котик, с которым можно пошалеть, ты обо мне совершенно не вспоминаешь». «Ты не права. Всё в порядке?» — спрашивает она, всматриваясь в моё лицо. «Кажется, румянец выдаёт моё состояние». Ты выглядишь так, будто только что развлекалась. А Брис наверху?» — спрашивает она с любопытством, глядя на лестницу. «Что? Нет, хватит выдумывать!» Она смеётся. но ну нельзя же быть такой помешанной!» В старших классах Жюле уже была одержима парнями и, цитирую, их членами. Она видела очень много, пока один из парней не понял, как удержать её. «Ну-ка, расскажи мне!» Брис по-прежнему хорош? Так вот, что тебя интересует. Я скоро выйду замуж. Твоя сексуальная жизнь — это единственная новое в моей жизни верной женщины. Я хочу немного посмаковать подробности. Джереми просто душка. Замечаю я, напоминая, как ей повезло, что у неё есть такой мужчина, как он. Ну, разумеется, он же мой парень. Но парочка сочных подробностей из твоей жизни мне не повредит. Итак, бриз всё так же хорош? Да. Должно быть, я говорю не вполне однозначно с её точки зрения, потому что она хмурится и отходит в сторону, чтобы взглянуть на меня, как будто хочет изучить меня получше. Ух, так в чём же проблема? Ни в чём, нет никакой проблемы. Не морочь мне голову, я всё вижу по твоим глазам. Жули указывает пальцем на моё лицо. Тем более ты выглядишь так, будто говоришь не то, что думаешь, что ты договариваешь Ты слишком много болтаешь, хотя находишься здесь всего пять минут. Ага, нападение — лучшая защита, ты права. Но ты должна рассказать всё, что скрываешь. Я-то тебя знаю». Конечно, она знает меня вдоль и поперёк. Мы никогда не разлучались с самого детства. Жулия — единственный ребёнок в семье. Когда она подружилась со мной, то всегда говорила, что у неё появились две сестры. Я вспоминаю, как мы проводили время дома за настольными играми и задыхались от смеха. Мы могли играть часами напролёт, по крайней мере, когда мы не ссорились. Ну, а ссоры наши длились недолго. Но как бы ни заканчивались эти игры, в приступах плача или смеха, мы были неразлучны. Я наполняю поднос тем, что нашла на кухне. И уже слышу, как они спорят в гостиной. «Я не жульничала!» — восклицает Эмилин. «Конечно, жульничала!» — протестует Джулий. «Думаешь, я не заметила?» «Нет, я не вру!» «Иногда ты можешь быть настоящей занозой в заднице. Вик, скажи своей сестре, что обманывать нехорошо!» Я оставила их всего на пять минут, чтобы приготовить небольшой перекус, а они уже вопят. «Эмилин!» Вздыхаю я, хорошо зная свою сестру, которая хватает коробку с монополией, как только мы отворачиваемся. «Прекрати!» «Но я не жульничала!» «Обманщица! Обманщица! Обманщица!» — кричит Джули, затем хватает подушку с дивана и начинает незабываемый бой подушками. Эмилин заливается смехом и начинает бегать по квартире, чуть не налетев на меня. «Я быстро ставлю поднос на стол в гостиной» и присоединяюсь к битве. Так рассказывай, что случилось? Ты встретила другого парня? Надеюсь, он тоже горячий? Я морщусь, не могу рассказать о Рафе. Вик, зовёт меня подруга, заметив, что я слишком долго не отвечаю. В некотором смысле так и есть. Ты действительно кого-то встретила? Восклицает она как сумасшедшая, радуясь, что узнала правду. «Допустим». «Кого? Кроме Бриса ты ни с кем здесь не встречалась, верно? Если только ты не рассказывала мне. Но я не понимаю, как ты могла скрывать от меня...» «Нет, я с ним раньше не встречалась». Жули задумывается, и когда она размышляет о моей жизни, то ей не требуется много времени, чтобы прийти к выводу, который очень близок к реальности. «Парень, который тебе нравится? Вы были раньше знакомы?» Почему я ничего не знаю о нём? Он мне не нравился. Тогда. Я чувствую себя маленькой девочкой, застигнутой врасплох. Мне это не нравится. Обычно я достаточно уверена в себе. Вик, ты не договариваешь. Объясни. Привет. Раф спускается по лестнице и подходит к нам. Он слышал наш разговор. Моя лучшая подруга теряет дар речи. Теперь мне понятно, что я не единственная, на кого влияет Раф. Я улыбаюсь, когда поворачиваюсь, и вижу, что его руки покрыты краской, шорты низко сидят на бёдрах, а свободная майка испачкана. Он выглядит, как альфа-самец, который пришёл заявить права на одну из своих волчиц. «Привет!» — в изумлении отвечает Джули. «В это же время у входа в мою лавку происходит большой переполох, причиной которого являются два парня и девушка примерно возраста Рафа, если судить по внешнему виду. Они громко припираются и, кажется, будто даже конец света не сможет помешать им. «Мои друзья», — объясняет самый младший Луазон. «Раф, какого чёрта ты всё ещё тут делаешь?» — ворчит высокий блондин, обнимая девушку за плечи. «Мы едем на тренировку. Ты с нами?» — спрашивает другой парень. Да. В таком виде удивляюсь я и мысленно проклинаю себя за такое материнское отношение. Он пожимает плечами и нежно улыбается. Я всё равно окажусь в воде. Ладно, сглатываю я, когда он слишком пристально смотрит. В памяти всплывают образы, как он без рубашки выходит из воды. Раф, поторопись, зовёт блондин. Хорошо, хорошо, покавик шепчет он. Он целует меня в щуку, поцелуй, который заставляет меня дрожать. До завтра. Может ли улыбка так сильно парализовать человека, потому что сейчас я не могу даже пошевелиться. Мне только хочется, чтобы его губы были напротив моих, и я не могу прекратить об этом думать. До завтра, отвечаю я вполголоса. Рав уходит вслед за своими друзьями, всё ещё ухмыляясь, как счастливый мальчишка. Я не могу отвернуться. Он стоит на тротуаре и болтает с приятелями. Его взгляд несколько раз возвращается ко мне. «Вау! Я всё поняла!» — верещит моя подруга. «Что ты поняла? Лично я ничего не понимаю». «Хм-хм!» Она склоняет голову на бок, чтобы посмотреть на улицу. Раф уходит. «Отличный вид! Прекрати! Ревнуешь!» Ты практически замужем, а это твой парень, договаривает она. Между нами ничего нет. Наконец-то я перестаю глазеть на улицу. Когда тебе нравится парень, ты становишься совершенно невменяемой. Вовсе нет. Надо было снять тебе на камеру. Ты чуть не набросилась на него, чтобы не дать уйти. Думаю, ты бы даже попросила его потискать тебя, если бы меня не было рядом. Не все такие помешанные, как ты. Не все. А ты — да. Серьезно, я никогда не видела тебя такой, даже когда ты решилась лишиться девственности. Я качаю головой, словно она говорит глупости, но в глубине души мы обе знаем, что она права. «Значит, на самом деле», — продолжает Джулий после раздумий, «ты отказала всем симпатичным парням, с которыми я тебя знакомила в последнее время, потому что ты предпочитаешь помоложе?» глупышка Это же младший брат Бриса. «Что? Тот малыш, с кем ты нянчилась в школе?» «Да». «О, боже мой! Как там его зовут?» Она щёлкает пальцами, принимая серьёзный вид. «Рафаэль», — отвечаю я, прерывая этот маленький спектакль. «Его зовут Рафаэль». «Значит, Раф, младший брат», — задумчиво добавляет она, глядя на меня. Может, уже сменим тему? Нет, ты такая смешная. Подожди. Жули бросается на улицу. Её машина припаркована недалеко от лавки. Она подбегает и открывает багажник. Через минуту подруга возвращается с багажом в руках. Может, завезём вещи к моим родителям и выпьем? У меня впереди целые выходные, и я уже чувствую, что будет интересно.